Глава 50 Сначала пришла боль. Несколько секунд она затмевала свет, была всепоглощающей, лишала Адама возможности понимать, где он находится и что с ним творится. Казалось, что череп разбит на куски и острые осколки костей впиваются в мозг. Адам не открывал глаз, и силился превозмочь боль. Потом навалились звуки. Когда он уже очухается? «Не надо было бить так сильно!» «Я не хотел рисковать!» «Ты взял пушку?» «А если он так и не придет в себя?» «Эй! Он явился убить нас! Не забыла!» «Постой! Он, кажется, шевелится!» Сознание понемногу возвращалось... пробиваясь сквозь боль и отупение. Он лежал, прижавшись правой щекой к холодному, твердому и шершавому полу, наверное, бетонному. Адам попробовал открыть глаза, но те как будто затянуло свежей паутиной. Он с трудом моргнул и чуть не застонал от нового приступа боли. Когда глаза Адама наконец открылись, Он увидел пару кроссовок «Адидас». Тогда он попытался воспроизвести в памяти, что произошло. Он преследовал Габриэлу. Это он помнил. Добрался следом за ней до озера. И потом... Адам. Голос ему знаком. Адам слышал его всего один раз. Но с тех пор он эхом отдавался в голове. Все еще прижимая щекой к бетону, Адам усилием воли обратил взгляд вверх. Незнакомец. «Зачем ты это сделал?» — спросил он. «Зачем ты убил Ингрид?» Томас Прайс писал текст по-английскому, когда в классе зазвонил телефон. Учитель мистер Ронковиц поднял трубку, послушал немного и сказал: "Томас Прайс, пройдите, пожалуйста, в кабинет директора". Одноклассники, как миллионы других одноклассников по всему миру, которые миллионы раз делали это, издали дружное: "О, -о, -о» как бы говоря, влетел ты, приятель!" А Томас тем временем собрал свои книги. запихнул их в рюкзак и направился к выходу. В коридоре никого не было, и Томасу, как всегда, стало не по себе от этой пустоты. Возникло ощущение, будто он оказался в городе призраков или в доме с привидениями. Звук его шагов подхватывало эхо, и он быстро двигался к кабинету главного в школе человека. У мальчика не было никаких идей, что все это значит. «Хорошо это или плохо?» «На ковер к директору редко вызывают, ни за что. И когда твоя мать решила податься в бега, а отец ходит весь расклеенный, ты начинаешь придумывать самое ужасное объяснение». Томас так и не понял, что происходит с родителями, но чувствовал, дело плохо. Очень плохо. Он также знал, что отец пока не сказал ему всей правды, Родители вечно считают, что лучше тебя поберечь, даже если «поберечь» означает «солгать». Они полагают, что, оберегая тебя, оказывают услугу, но от этого становится только хуже. Это как с Санта-Клаусом. Когда Томас узнал, что Санты не существует, он не подумал «я взрослею» или «это придумано для малышей» или еще что-нибудь в том же роде. Его первая мысль была основательнее – Родители обманывали меня. Мама и папа смотрели мне в глаза и из года в год лгали. Какое же тут доверие!» Томасу вообще была отвратительна сама идея о существовании Санта-Клауса. «Какой в этом смысл? Зачем говорить детям, что некий странный толстый дед, который живет на Северном полюсе, постоянно наблюдает за ними?» Извините, конечно, но от этого просто с души воротит. Даже в детстве, когда Томаса сажали на колени к Санте в торговом центре, ему казалось, что от деда пахнет мочой. А про себя он думал, и этот мужик приносит мне игрушки. Зачем говорить детям неправду? Разве не лучше считать, что подарки дарят родители, которые для этого много работают, а не какой-то противный чужой дядька? Что бы ни происходило, Томас хотел одного. Пусть отец скажет правду. Она не может быть хуже того, что рисовали себе Томас и Райан. Они с братом не были дурачками. Томас и до исчезновения матери замечал, что отец напряжен. Причины он не понимал. Но как только мама вернулась с учительской конференции, что-то разладилось. Их дом был живым организмом. Одной из тех сложных и тонко устроенных экосистем, о которых толкуют ученые, а теперь в него вторглось нечто чужеродное, и все вверх дном перевернуло. Томас открыл дверь в кабинет. Рядом с директором, мистером Горманом, стояла та женщина, Джоанна, офицер полиции. Мистер Горман спросил, «Томас, ты знаком с этой женщиной?» Он кивнул. «Она подруга моего отца и еще офицер полиции. Да, она предъявила мне удостоверение, но я не могу оставить тебя наедине с ней». «И не нужно», — сказала Джоанна, шагнув вперед. «Томас, ты случайно не знаешь, где твой папа?» «Наверное, на работе. Его там сегодня не было. Я пыталась дозвониться ему на мобильный звонок, переводится на голосовую почту». Легкая паника, уже отзывавшаяся болью в груди, начала усиливаться. — Так бывает только если человек вырубил телефон, — сказал Томас. — Папа никогда не отключается. Джоанна Гриффин подошла ближе. Томас заметил, что взгляд у нее встревоженный. Он испугался, но все-таки хотел именно этого. Разве нет честности вместо опеки? Томас... «Папа рассказал мне о приложении, отслеживающем местонахождение человека, которое твоя мама установила на его телефон. Оно не будет работать, если телефон сдох. Но оно же показывает, где человек находился в тот момент, когда телефон отключился. Теперь до Томаса дошло. Да, тебе нужен компьютер, чтобы получить доступ?» Томас покачал головой и сунул руку в карман. «Я могу посмотреть на своем телефоне. Мне нужно пару минут».